Глава 9. Москва встретила дождем и туманом. Контраст с испанским солнцем был так разителен, что дождь показался не самым обыкновенным природным явлением, а знаком тоски и уныния. Может быть, Виталий заметил, как изменилось глашено настроение. Во всяком случае, все время, пока ожидали багаж и стояли в очереди на паспортный контроль, он не пытался втянуть ее в разговор. Молчать этот человек умел так же естественно, как разговаривать. Это достоинство невозможно было не оценить, как и все другие его достоинства впрочем. И с той же простотой и естественностью, когда вышли наконец из здания аэропорта, он сказал: "Давайте посидим где-нибудь, выпьем кофе". Глаша почти обрадовалась его предложению, в той мере, в какой могла она сейчас испытывать радость. Она не любила и даже боялась вот этих последних минут перед любым расставанием, когда становится неизбежным обрыв жизни. Который пусть и на краткий срок, но стала привычной, наполнилась милыми мелочами, повседневными подробностями. Глаша жалела о том, что такой вот обрыв неизбежен в жизни вообще. Неприменительно к Виталию, но теперь именно он попал в сферу ее сожаления, и она обрадовалась тому, что он хочет отодвинуть неприятную минуту и сгладить расставание. — Конечно, с удовольствием, — сказала она. — Да у меня и поезд только вечером, время есть. От Шереметьево до Белорусского вокзала доехали почти молча. В аэроэкспрессе перекидывались лишь какими-то малозначительными фразами. Как будто ожидали той минуты, когда окажутся в кафе. Глаша вдруг подумала, что ее общение с Виталием происходит в сплошь комфортном обрамлении. Музеи, парки, совершенные европейские улицы и не менее совершенный, не требующий дополнять себя воображением, пейзаж. Или стильное городское кафе, легкая еда, изящные кофейные чашечки. Странно все же, что она об этом подумала. Зашли, не особенно мудрствуя, в Старбакс на Тверской. Уселись на диван у камина. Сразу стало так уютно, что и дождь за окном сделался частью этого уюта, и в уюте же незаметно растворилась тоска. Даже чемоданы, стоящие в углу, уже не говорили ей о неприкаянности, а лишь приятно напоминали о дальних странах. Словно подслушав глашенные мысли, Виталий сказал. — Когда я захочу перекусить на улице то захожу в какой-нибудь кафе вроде этого. Стандартную еду принято ругать, а зря, по-моему. Конечно, землянику с лесной поляны не подадут, но, по крайней мере, и не отравят. А главное, то мироощущение, которое тебе здесь предложат, окажется ровно таким, какого ты и ожидаешь. — Вы правы, как всегда, — улыбнулась Глаша. — Вам это неприятно? — тут же спросил он. — Вообще-то ей это было безразлично, но не обижать же его. — Совсем нет, — ответила она. — ели кофе, ели пирожные и молчали. — Во сколько у вас поезд? Виталий нарушил молчание первым. — Поздно, почти ночью. Вы не беспокойтесь, провожать меня не надо. Я сейчас дам чемодан в камеру хранения и поброжу по магазинам. — Осень. Пора менять гардероб, — объяснила она. — Зачем же в камеру хранения? Вы можете оставить чемодан у меня, заодно и душ принять. В самолете было жарко. Потом я отвезу вас в магазин, в какой скажете, а потом на Ленинградский вокзал. Не обременит вас такой план? Ну что можно было ответить на вопрос, поставленный подобным образом? Такой план меня обременит? Идиотизм. Жеманно потупится и заблажить. ах, что вы, что вы, это неприлично, идти в дом к постороннему мужчине. Того хуже. Спасибо, Виталий, сказала Глаша. Я охотно зайду к вам в гости, если ваши домашние не будут против. Я живу один, ответил он. Мама предпочитает дачу в Жаворонках, а жена умерла год назад. За все время, что они были знакомы, Глаша ни разу не спросила о его семейном положении. Обручального кольца Виталий не носил, но ей было понятно, что он наверняка женат. Она не могла представить себе причину, по которой такой во всех отношениях привлекательный мужчина не имел бы семьи. Оказалось, что причина так же ненарочита, как и вся его натура. — Пойдемте, Глафира. Виталий поднялся из-за стола прежде, чем она успела как-то ответить на его слова. Да и непонятно было, как на них отвечать. Мой дом в пяти минутах отсюда. С чемоданами дойдем за десять. Они ведь у нас на колесиках, мне будет легко их тащить. Дошли даже быстрее, чем за десять минут. Хотя Виталий присек глашену попытку катить свой чемодан самостоятельно. Феминизм, как идея, давно уже устарел, заметил он при этом. Старинный многоэтажный дом выходил своим желто-белым фасадом на Малую Дмитровку. Но между ним и проезжей частью был еще просторный двор, обнесенный высокой решеткой. В границах двора, перед фасадом большого дома, стоял маленький, трехэтажный. На мемориальной доске, закрепленной между его окнами, Глаша разглядела профиль Чехова. — Тот самый дом, где Антон Павлович жил, пока не перебрался в Мельхова, заметив ее взгляд, пояснил Виталий. — Кругом сплошная история, как видите, и моему дому тоже больше ста лет.